Марина Серова. Закон стеклянных джунглей. Глава 1. Всё-таки я люблю месяц май. Аллергией не страдаю, наслаждаюсь весной на всю катушку. А если ещё учесть, что сейчас и дню у меня свободное есть, то совсем хорошо становится на душе. Соскучится по работе пока не успела. Только недавно закончила одно не очень приятное дело, охраняет такого противного типа, что была безмерно счастлива, когда наконец он укатил за границу в полном здравии, быстро перейдя пыльную улицу, я окунулась в чертовски приятную атмосферу нашего городского парка. Где-то здесь должны быть вишни и яблони. Вон как запах цветущих деревьев разносится. Я даже остановилась от изумления. Божественно. Теперь можно было не торопиться и побродить по дорожкам в свое удовольствие. Ходила я минут сорок, не меньше. Наконец, решила присесть на лавочку и вытянуть ножки. Свободная скамейка нашлась не сразу, но я постаралась. Она была под деревом. От общей дороги в стороне. Правда, за спиной находился забор с шумным магазином на перекрёстке. Но это всё же лучше, чем сидеть рядом с визжащими детьми или надоедливыми старушками, которым и поговорить-то не с кем, как только со случайным человеком, оказавшимся очень, кстати, на одной лавочке. Я подняла голову вверх и посмотрела на небо, такое голубое и такое чистое. Верхушки деревьев качаются от ветра в своём странном танце, трепеща молодыми, свежими ещё клеикими листочками. Разрешите, надеюсь, не помешаю вам, Я, сохраняя улыбку на лице, посмотрела на обладательницу молодого девичьего голоса и очень удивилась. Передо мной стояла старушка, по-другому не скажешь, с маленькой собачкой на поводке. Насколько я разбираюсь в породах, собачка была боксёром. Так как старушка весёлыми глазами смотрела на меня, продолжая стоять: "Конечно, присаживайтесь", рука сама показала на скамейку. Моя воспитанность не предусматривала другого варианта ответа. «Благодарю. Очень мило с вашей стороны. Мы так утомились с Марысей». «А Марыси это кто?» – проявила я чудовищную недогадливость. Но ну, не могла я представить, что мощного боксера можно так назвать. «Моя девочка». Старушка ловко села и стала наглаживать боксера по спине. «Марысечка, умница ты моя, золотце мое, красавица». Я посмотрела на приплюснутую морду и беззачётно пожала плечами. С последним определением я бы с удовольствием поспорила. Приходилось мне слышать подобные эпитеты, но только в адрес любимых деток. А тут к собаке такая нежность. Не иначе старушка совсем одинокая. Вот и приходится все чувства направлять на неё, удрать что ли побыстрее, а то ведь заговорит, потом вообще не отвяжешься. Но старушка не производила неприятного впечатления. Я вдруг поняла, что она раздадурила мою любопытность. Но они с собакой такая необычная парочка, симпатичная. Всё же отвесила я комплимент Марисе, и умная, наверное. Разумеется, пожилая женщина с укуром посмотрела на меня. Мы такое можем? Рексу и не снилось. Какому Рексу? Вырвался у меня вопрос. Сериал по телевизору идёт про полицейскую овчарку по кличке Рекс. Мы с Марисией всегда смотрим, ни одной серии не пропустили. Старушка перестала гладить собаку и откинулась на скамейку. Так вот, он там показывает необыкновенные крендели. Однако, сдаётся мне, что всё подстроено специально. Телевиденье и не такое может. А Марся на самом деле всё понимает, слушает, даже разговаривает глазами, мордой своей. Не знаю, как вам объяснить. Махнула рукой бабушка. Но только мы понимаем друг друга без слов. Чудесно. Я за вас очень рада. А как вас зовут? После небольшой паузы спросила старушка. Евгения, а вас Пришлось спросить и мне. Виктория Леонидовна, важно произнесла пожилая женщина. В молодости меня звали Викуся, почти как Марися. Выпалив фразу, я улыбнулась. Что-то перекликается, согласна. Несколько не обиделась бабушка. Впрочем, она чуть наклонилась ко мне и произнесла всё остальное почему-то низким голосом. Мы и темпераментами похожие. Да? Да, у неё также много кавалеров, как и у меня раньше. Виктория Леопольдовна поправила волосы. Надо сказать, что старушка выглядела превосходно, откровенно моложе своих лет. Я, правда, не знаю, сколько ей было. Дело совершенно не в том. Эта милая женщина была такой ухоженной и такой чистенькой. Волосы коротко подстрижены и подкрашены в темно-каштановый цвет, что было видно даже из-под небольшой беретки или шляпки. Даже не знаю, как назвать поточнее произведение искусства, находившееся на голове моей собеседницы. Аккуратненький костюмчик. Под ним свежая белая блузка. И Как она от слюнявой морды боксёр о рыси не пачкается? А что, сейчас же нихи не попадаются? Решила я пошутить. Попадаются, только мелковатые не для меня, на полном серьёзе ответила Виктория Леонидовна. И мысли у них не в том направлении движутся. Ни о чём возвышенном поговорить с ними нельзя, только сериалы да программы глупые обсуждают. И романтика куда-то подевалась, мжали. Да уж. гнула я. Мариса приблизилась ко мне и стала с интересом меня обнюхивать. Не бойтесь, она без команды не укусит. Можете её даже погладить. Глаза Виктории Леопольдовны снова засветились любовью. Я осторожно провела по рыжеватой спине. Мариси посмотрела на меня удивительно умными глазами, потом лизнула руку. "А вы ей понравились?" с каким-то удивлением сказала старушка. «Мне нечасто приходится такое наблюдать. Видимо, она почувствовала в вас родственную душу. У вас есть собака?» «Нет». «А чем вы, Женечка, занимаетесь?» Терпеть не могу вопросов на данную тему. Да и как объяснить пожилой женщине мою профессию? Это молодые и продвинутые способны понять. А Виктория Леопольдовна, боюсь, не воспримет мои слова как надо. Но врать или отмахнуться от вопроса было неудобно. «Я телохранитель», — будничным тоном произнесла я. «Да вы что? Как мне повезло. Первый раз в жизни встречаюсь с живым телохранителем». «А с мёртвыми уже доводилось встречаться?» «Мне стало смешно». «Нет, конечно. Это я просто так сказала. Я фильм видела. Он так и называется – телохранитель. Так что могу представить, чем вам приходится заниматься». Она восторженно покачала головой. «И позвольте спросить, кого вы сейчас охраняете?» «В данный момент никого. У меня небольшой отпуск», – призналась я. Но никаких президентов и великих певиц на моём счету не было. Доводилось, конечно, работать с известными людьми, но только их тайну разглашать я не могу. Я всё понимаю, деточка. Можете не объяснять. Виктория Леонидовна задумалась и молчала минуты 2. Я не мешала ей. Кто знает, тихо проговорила она. Может, мне вас сам Господь Бог послал. Что вы хотите сказать? Да нет, ничего. Просто на всякий случай не могли бы вы дать мне ваш номер телефона? Вдруг пригодится. Конечно, я достала визитку, чистый листочек с моим именем и телефоном, а профессии там не было ни слова. Охотникова Евгения Максимовна, прочитала старушка. Очень подходящая у вас фамилия. Для чего? Уже не знаю, почему я так много стала задавать вопросов. Для вашей профессии. Старушка вдруг резко встала. Женя, не побудьте чуток с моей собачкой, пока я в магазин сбегаю. Сами знаете, никто не любит собак между прилавками. Сделайте одолжение. Я очень быстро вернусь. Воспользуюсь случаем, раз такой хороший человек попался. Воспользуйтесь. Я перехватила поводок у Виктории Леопольдовны. Я скоро приду, Марыся. Схожу в магазин и вернусь. А ты веди себя хорошо. Договорились? Не отпускайте её, пожалуйста. Последние слова были предназначены мне. Хорошо. Старушка бодро заковыляла к выходу. Мариса не отрывая смотрела на неё. Когда же её хозяйка вышла из парка, перешла улицу и скрылась в магазине, собака наконец отвернулась и стала глазить на меня, как бы спрашивая: "Ну и что теперь? Она скоро вернётся". Только и нашла что ответить я: "Совершенно не знаю, что надо делать с собаками. Ну, пройтись по улице, подождать около куста, а дальше разговаривать о чём? О погоде?" Я решила, пусть Марыся сама придумывает, что ей делать. Впрочем, даже и просто так посидеть можно. Но боксёр не присаживался, хотя и не волновался особо. Через 5 минут я расслабилась, так как всё шло нормально. Оказывается, и с собаками можно молчать, а не пытаться с ними всё время разговаривать. На двери магазина я не смотрела. Не хватало бы всё время сидеть, повернув голову. Вдруг с той стороны, откуда должна была вернуться Виктория Леонидовна, ко мне подошёл мужчина. Обычно с виду чина, только Марыся почему-то напряглась. Конечно, она ничего не сказала, даже не зарычала, но каким-то седьмым чувством я ощутила эту её реакцию на подошедшего. "Простите", обратился он ко мне. "Виктория Леонидовна просила забрать Марысю. Да? И пожелство быстрее, она очень торопится". Просит прощения, что сам они может подойти. "Что не бы случилось?" встревожилась я. "Ничего особенного". Мужчина протянул руку за поводком. Марьяся чуть слышно зарычала. Кажется, она к вам не хочет. Я улыбнулась, но поводок отдала. Мужчина взял его. Идём, Марьяся, потянул он собаку. До свидания. Я совершенно ошарашенная продолжала сидеть на скамейке. На самом деле, странная она, эта старушка. Впрочем, с самого начала можно было заподозрить что-нибудь такое. Посмотрев вслед мужчине, я обратила внимание, что он пошёл не в ту сторону, откуда пришёл, а в совершенно другую конец парка. Внутри меня что-то протестовало против такого моего поступка, того, что я отдала собаку. Но что я могла сделать? Он ведь и имя участва хозяйки назвал, и кличку собаки. Хороша я буду, если всех и всюду буду подозревать. инстинктивно я оглянулась на магазин и в это самое время из него вышла моя старушка она бросила на меня взгляд и схватилась за сердце "Марыся, донёсся до меня её крик Хорошее у старушки зрение. Это было первое, что я подумала. Затем я вскочила и понеслась за тем типом, который увёл собаку. Он ещё не совсем скрылся из вида и даже оглянулся напоследок, не утерпел. И, конечно, увидел меня несущуюся к нему на всех парах. И тогда мужик дал дёру. Если бы в парке не было такого количества прогуливающихся людей, я довольно быстро догнала бы его. Преследование затруднялось ещё и множеством лавочек, валяющихся на дорожках детских игрушек и вообще активным движением Мужчина время от времени оглядывался на меня, и ещё мне показалось, что Марся тоже на меня оглянулась. Она вдруг увидела, что я бегу и затормозила. Или у меня галлюцинации? Мужчина принялся дёргать собаку за поводок, но она больше ни в какую не хотела за ним бежать. Она принялась гавкать на него и тянуть обратно. Я воспользовалась этой заминкой и быстро оказалась рядом. Тип бросил поводок и понёсся дальше. Догонять его я не стала. «Марыся, какая ты умница! Ай да молодец!» Схватила я поводок. Надо же, сама не заметила, как стала повторять в адрес собачки слова, услышанные от Виктории Леопольдовны. Мы двинулись обратно, к той скамейке, на которой я сидела и где нас с Марысей сейчас поджидала старушка. Увидев нас, она встала, но потом опять села. Я подвела собачку и передала ей поводок. «Радость ты моя!» Виктория Леопольдовна чуть не плакала, глядя на свою любимицу. Женя, у вас украли Марысю? Да нет, не украли. Дело в том, что тут мужчина подошёл, назвал и ваше имя, и кличку Марыси, и сказал, будто вы просили забрать её. У меня не было оснований не верить ему. Всё сходилось. И я отдала, но потом, когда увидела, как вы разволновались, заметив, что собаки со мной нет, я бросилась догонять их. И тут хочу добавить, Марыся на самом деле очень умна. Она поняла, в чём дело, и остановилась. Восстанавливая дыхание после бега, рассказывала я. Марися, старушка обняла собаку. Девочка моя, а вы не знаете, что за мужчина это мог быть? задала я интересующий меня вопрос. Понятия не имею. Только очень хорошо, что всё закончилось благополучно. Если бы Марисю украли, я бы не пережила такого горя. Но ведь кто-то на самом деле хотел сделать это. Я всё больше впадала в рабочее состояние. Может, это шутка? С невинным выражением лица произнесла Виктория Леонидовна: "Или кто-то хотел мне досадить? Ладно, я вижу, вы не желаете мне ничего говорить. Я дала ей понять, что меня так просто не проведёшь. Ну и расспрашивать больше не буду, захочет сама расскажет. Спасибо вам, Женечка, огромное", стала меня благодарить старушка. "Просто даже не знаю, что для вас сделать". "Ничего", отмахнулась я. "Ничего не надо. Я чуть сама не натворила дел". Всё равно, я просто так не могу. А знаете что? Оживилась Виктория Леонидовна. Приходите ко мне завтра на чашечку чая. Только ни в коем случае не говорите нет. Я не приму отрицательного ответа. Но ну, не знаю, пробурчала я. Конечно, я всё прекрасно знала и никуда идти мне не хотелось. Женя, сейчас я вам адрес напишу. Старушка полезла в сумочку, достала оттуда какой-то листочек и написала на нём адрес. Я буду ждать вас часа в 2. Устроит вас время? Да. Мне пришлось смириться. Если не придёте, я всё равно вас разыщу. Хитро улыбнулась Виктория Леонидовна. У меня ведь есть ваша визитка. Приду. Я взглянула на адрес. Не совсем от меня далеко, но и не сказать, чтобы близко. Виктория Леопольдовна, в который раз погладила Марысю, затем встала и попрощалась со мной. Потом, не оборачиваясь, они пошли к выходу. Я продолжала сидеть на скамейке. «Все-таки какие неожиданные встречи бывают!» Не думала и не гадала, что судьба сведёт меня с такой интересной старушкой и с её не менее интересной собакой, что за каких-то полчаса я успею попасть в небольшой переплёт. Правда, всё хорошо закончилось, хоть и остался на душе неприятный осадок. Это может быть, правда, была шутка такая. Ну, кто на самом деле знает. Однако ведь этот мужик действовал намеренно. Он знал, как кого зовут и почему Виктория Leopoldovna не восприняла происшествие всерьёз. А если бы собаку всё же увели, что она стала бы делать? Я поднялась со скамейки. Эти вопросы меня не касаются. Около остановки я купила себе мороженое и пешком пошла домой. Машину свою я сегодня специально не брала. Надо же когда-нибудь и просто гулять. Так, думается, лучше. Впрочем, думать пока было не о чем. Купив по дороге ещё и детектив, я наконец переступила порог квартиры. Ну, как прогулялась. Спросила тётя Мила, немедленно отняла у меня книгу и прошествовала на кухню. Неплохо, с боксёром познакомилась. Симпатичный? Не очень. Это не самое главное. Тётя Сноубо показалась в коридоре. Зато наверное умный. Да, точно умный. Ну и отлично. Я пошла почитаю. Там пирог на столе. Ага. Я сделала себе кофе, отрезала кусок вкуснейшего пирога с капустой и рыбой, отнесла всё это в комнату, включила видеомагнитофон и поставила первую попавшуюся кассету. Займусь бездельем, буду вот так валяться, пока плохо не станет, а работёнка на меня сама свалится. Я в полной боевой готовности. Машина тоже только что после профилактики и тщательного осмотра на дворе прекрасное время года. Да и скоро праздник День Победы. Кстати, Теперь ещё надо будет поздравить и Викторию и Леопольда вну. Эти мысли привели меня в чудесное расположение духа. Я расположилась поудобнее и с аппетитом умяла пирог. Быстро сбегала за вторым куском, а потом и за третьим. Когда я вспомнила, что завтра должна идти на чай, мне стало нехорошо. Я твёрдо решила, что больше ничего есть не буду. Легла на диван и не заметила, как уснула под громкие выстрелы из какого-то боевика.